«Теперь понимаю, что чувствует переносимый за шкирку котенок!» «Первая мертвая зона под видеокамерой!» «Стоп!» «Сжались под козырек!» «Камера сменена!» «Поехали!» «По-моему, рыжий Валдис вошел во вкус!» «Надеюсь, комбез быстро не протрется!» «Стоп!» «Привычное действие!» «Вглядываюсь в картинку!» «Все нормально!» Следующая камера уже далеко, у лампы в глубине туннеля. Вскакиваю, бежим. Пикатдели круговую, преодолели аналогичным порядком. Черт, на обратный путь надо что-то придумать. Не выдержав варварского обращения, комбес обзавелся прорехами на лопатках. До дыр на седалище тоже осталось совсем чуть-чуть. Мне кажется или лампосвещение с камерами участились. Парни сосредоточенно считают шаги, рискуя отрывать их от процесса тупыми вопросами. Впрочем, уже точно уверен, участились. Дверь технологического помещения гудят вентиляторы. Ниши с рядами кабелей, электрощиты. Практически под очередной камерой Ахмед останавливается, вопросительно смотрит на Кемаля. Полагаю, здесь. У меня получается еще 7 шагов. Давай посмотрим. Четыре шага. Стоп. Такого нам еще не попадалось. Это не ниша, а штрек метра два в глубину и три в ширину, качественно заполненный коммуникациями. Сверху вентиляционная короба куча мощных силовых и сигнальных кабелей. На уровне моего пояса две толстенные трубы, одна с солидным стальным бубликом задвижки. Включаю налубный фонарь, просматриваю проем. О, интересно. Подаю комп командиру, достаю тестер, проверяю напряжение в обнаруженной розетке. То, что доктор прописал. Не зря блок питания ноута прихватил. Включаю аппарат на зарядку. Емкости усиленной батареи, между прочим, только четверть осталась. Это хорошо. А что нам за узел коммуникации? Все-таки попался. Командир правильно оценивает интерес на моем лице. Еще не догадался, дружище. Вообще-то догадался. Разводка на трубу дуба. Линию от дворца. Я тоже так думаю. Как впереди с камерами? О, ну той лампы. Хорошо. Пока смотри место, мы пройдемся немного. Парни ушли. Я прикидываю возможность установки нашего подарка. Вместо валом появляются светлые мысли и помаскировки. Вскрываю мультитулом электрощиты. Плотно заполненные аппаратурой. А внизу стоят аккумуляторы. Резервное питание. Вот и блоки преобразователей зарядников для них, нечтое типа компьютерного бесперебойника, только в десятки раз мощнее и рассчитанное на более долгую работу. Замеряю тестером. Плохо. Схемой на 12 вольт. А наш втиснуть сумеем. Без проблем. Осторожно провожу рукой за гирляндами кабелей. Место под мобильный имеется. Последняя проверка. Включаю свой Samsung. Есть сеть. Пару раз щелкаю фотокамерой, выключаю. Напарники возвращаются. Как дела, Казимир? По-моему, место подходит идеально. Да, оно самое. Там впереди взрывозащищенная дверь. На дне видеокамера. Наверняка переход к секретной ветке. Киваю. Да, ничего сложного, все понятно. Возвращаюсь к мыслям об установке и маскировке. Парни, все взял, а забыл главное, рулетку. Как размеры прикидывать? Ухмыляясь, командир вытаскивает из кома и из кармана. «Фантастика!» «Всего лишь опыт, дружище. У тебя есть инженерные мысли по маскировке?» «Да. Парни, как вы думаете, если за трубами в глубине появится уходящий в стену и пол Г-образный отрезок такого же старого трубопровода, это допустимо?» Отвечал от кемаль». «Смотря кто и как будет осматривать». Не думаю, что специалисты по воде и отоплению часто лазают в эту нишу. Посмотри на состояние задвижки. Хм, крутили очень давно. На резьбе полно ржавчины, да и краска на стыках облезает. Если исключим водопроводчиков, остаются связист и электрик, а трубы не их хозяйство. Аккумулятор заряда ставим здесь. Прикрываем этими картонками. Показываю пыльные древние куски, оставшиеся, наверное, со времен монтажа оборудования. Провода пропускаю сзади жгутов. Прихватываю скотчем или пластиковыми стяжками, такими как эти. Телефон вешаем здесь. Антенну закрепим под потолком ниши за вентиляционным коробом. По-моему, выйдет незаметно. На чем можно проколоться? На сигнале телефона, Дмитрий. Если существует четкое разделение сети, и аппарат не отнесут к офисным, а над нами как раз офисные здания, командир размышляет. Да, включать телефон за неделю до срока будет рано. За несколько часов уже поздно. Двое суток? мальморщица, морщится. Все равно очень рискованно. Уже начнутся противодиверсионные мероприятия. Валдис, в первую очередь они начнутся наверху. Ведь пока все идет по их планам. Помрачневшись, здоровяк кивает. Да, это может сыграть. Казимир измерил? Три раза. Дай-ка и мы по паре раз поработаем. Кстати, запиши высоту над уровнем моря. Ага. Это информация с часов Кемаля. Отрабатываю на клавиатуре. Парни проводят замеры, цифры, разница в миллиметрах. Еди данные в файл. Расстояние от электрошкафов до планируемого места установки. Напечатано. Сохраняю данные. Еще раз втроем осматриваем пол в проеме, кое-где полностью стираем следы. Воздушный поток от проносящихся поездов создал очень прихотливую картинку распределения пыли. Поэтому получившиеся чистые полосы не бросятся в глаза. Время 15 минут четвертого. Батарея ноута заряжена, пора назад. Обратный путь преодолели гораздо быстрее. Расположение камер известно, да и смотрят они от нас. Перед волочением Кемаль выдал мне свою куртку от комбинезона. В итоге в вентиляционной шахте оба выглядим полными оборванцами. Снимаем комбезы, надеваем куртки. У меня еще и джинсы протерлись мощно. Карманов на мягком месте. Практически не осталось, и присутствует прореха, ну, к счастью, небольшая. То-то командир за нами постоянно поднимал мелкие клочки материи. Кстати, перед заходом в бытовку из туннеля выполнили важную операцию. Немного изменили наклон камеры на кронштейне. Теперь неплохой кусок, пространство под дверью попадает в мертвую зону. Надеюсь, операторы не обратили внимания на срыв одного кадра. Так, замок снят, можно выходить. Казимир, обстановка. Камера перехвачена. В зоне видимости никого нет. Вперед. Дверца вентиляционной шахты распахивается. Выскакивает Кемаль. Правая рука на рукоятке Беретты. Выполнив поворот, осматривает местность. Норма. Протягивает руку за ноутом. Не так ловко, но быстро выбираюсь. Забираю компьютер, жду. Поправив проволочку на концовике, выходит командир. Вешает на место замок. Уходим.